Глава тринадцатая. «Скарлетт». Я считала, что Айви переживает по пустякам. Разумеется, будет ужасно, если нас не отчислят из школы, потому что нельзя придумать ничего хуже, чем вернуться в дом к мачехе. меня в голове мелькнула фантастическая картинка. Миссис Найт прикалывает мне и Айви на грудь табличку с надписью «Близнецы больше нашей школе не требуется». Но нас не выгонят. Нет. Я была абсолютно в этом уверена. За все время, что я провела в Руквуде, по-настоящему отсюда отчислили только одну Ариадну, когда по ошибке решили, что это она устроила пожар в библиотеке и едва не спалила всю школу. Лично я таких серьезных преступлений, как поджог, не планировала, во всяком случае, на ближайшее время. А все прочие проступки наказывались здесь, как правило, не так строго. Так что миссис Найт может грозить нам как ей угодно, Но я была уверена, что у нее не хватит духа действительно выгнать нас с сестрой школы. Сердце-то у нашей миссис Найт было доброе, я же знаю. но ну, я со своей стороны постараюсь, само собой, не ввязываться в драки, ссоры, скандалы и прочие неприятности. Постараюсь. Настоящая опасность для нас сейчас только одна — Эбони. Думала я, пинком открывая дверь нашей комнаты. Я не знала, колдунья это Эбони или нет. Но то, что она противная девчонка, знала наверняка. Злая, опасная. Бог знает, что могло бы случиться, не останови я ее вовремя на химии. Эбони явно имела зуб на Мюриэл, и неспроста она подкрадывалась к ней с пробиркой, и очень даже неспроста. И помешать ей могла только я одна. Вывод? А вывод напрашивался сам собой. Фактически, я была просто обязана облить Эбони водой. Вот так. «А вы школьные правила, школьные правила». Я скинула туфли и рухнула на свою кровать, размышляя, куда это интересно могла запропаститься Айви. «А, кстати, достаточно ли будет того, что я сделала на химии, чтобы отбить у Эббани охоту делать пакости Мюриел?» Ну, конечно, слегка опозорить Эббани мне удалось, но хватит ли этого, чтобы она навсегда поджала свой хвост? Ох, что-то мне подсказывало, что ответ на этот вопрос будет отрицательным. В таком случае хотелось бы узнать, как далеко вообще может зайти Эбони. Спустя какое-то время, наконец, пришла Айви. А еще чуть позже мы с ней неохотно побрели на следующий урок. Во время обеда я слегка удивилась, увидев, что Эбони сидит, как ни в чем не бывало, за столом в окружении стайки своих малолетних поклонниц. Сидит в отутюшенном платье и с сухими, тщательно причесанными волосами. Пока я стояла в очереди к окну раздачи, кто-то тронул меня сзади за руку. Это оказалось Мюрриел. «До сих пор поверить не могу, что ты это сделала», — сказала она. «Она же собиралась швырнуть», — начала я. «Знаю, знаю», — улыбнулась Мюрриел. «Я же вам говорила, что она за фрукт. Спасибо тебе за то, что спасла меня». «Ну», — смутилась я. «Да ладно, ерунда». Когда мы подошли к нашему столу, там уже сидела Ариадна. «Так чем все закончилось?» — с тревогой спросила она. «Поговорить с Ариадной до конца уроков у нас не получилось, потому что я изо всех сил старалась быть примерной ученицей и внимательно слушала все, что говорят учителя. А делать это оказалось куда труднее, чем может показаться. После уроков оставили». Ави опустила на стол свой поднос, причем грохнула им сильнее, чем нужно. От этого зашатался стоявший на ее подносе стакан. И если бы я не подхватила его, у нас бы случилось еще одно водяное происшествие». «Нет», — сказала она, — «нам просто сделали устный выговор. Однако, боюсь, в следующий раз нас с сестрой могут исключить из школы». «Но... нет! Да ты что?» — заохала Ариадна. «Как это возможно исключить? А она что, так и сказала, что вас исключат?» «Ну, не совсем так», — проворчала я, разглядывая свой сэндвич. «Но я думаю, что теперь нам нужно вести себя осторожнее. Будем сидеть тихо. Просидим здесь долго». «Ух», — выдохнула Ариадна. Судя по выражению ее лица, она вряд ли верила, что мы с сестрой способны на такой подвиг, особенно я. «Ну, тогда я понимаю, почему ты сегодня так странно себя вела на уроках. Даже ответы на арифметические примеры пыталась давать. Не всегда они были правильными, конечно, но... Это неважно. Я показала ей язык. Видите ли, у нас появилась новая учительница математики, потому что миссис Найт была слишком занята теперь директорскими делами, чтобы еще и уроки вести. Надеюсь, я сумела произвести неплохое впечатление на нашу новую учительницу. «Я не доверяю Эбони», — открыла очередную Америку ариадна Я невольно посмотрела по сторонам, ожидая увидеть, что Эбба не сверлит меня своим ненавидящим взглядом. Но та смотрела совсем в другую сторону. И знаете, в этом было что-то такое нехорошее. Лучше бы она меня своим взглядом обжигала, честное слово. И мне очень хочется, чтобы она оставила Мюриел в покое. К столу подошла Пенни и села гораздо ближе к нам, чем обычно. Это мне тоже не понравилось. «Забавно, да?» — спросила она. Я хотела уточнить, Имеет Пенни в виду свое клоунское конопатое лицо или что-то еще? Но сдержалась. Я же теперь примерная ученица, правильно? Что забавно, спросила я. То, что вы всегда называли меня ведьмой, а настоящая-то ведьма не я. Настоящая ведьма? Вон она сидит. И Пенни указала рукой в сторону Эбони. Так ты тоже считаешь, что она настоящая ведьма? Ариадна сделала квадратные глаза. Такой оживлённой, как сейчас, я в последнее время пенни не видела. Быть может, она так радовалась, потому что можно было плеснуть бензинчика в разгорающийся костёр слухов. «А разве вы ничего не слышали? Ведь сейчас только о ней все и говорят». «Нет, я никогда не прислушиваюсь к тому, что вокруг говорят», заметила я, отпивая из своего стакана. «Мало ли чего люди наболтать могут». «Но иногда...» «Все-таки стоит к ним прислушиваться, я полагаю», ответила мне Пенни, приподняв бровь. «Потому что Эбони явно что-то замышляет против Мюриэл, и это... это нехорошо. А после того, что произошло сегодня утром на химии, ты, возможно, станешь следующей ее жертвой». «Да почему, собственно, я должна тебе верить?» возмутилась я. «Не хочешь? Не верь?» пожала плечами Пенни. Только не жалуйся потом, когда она превратит тебя в жабу. И не говори, что тебя не предупреждали». Затем снова потянулись уроки до самого конца этого бесконечного дня. Эбони на каждом из них сидела в одном классе со мной, но за все это время не сказала мне ни слова. Зато постоянно шептала что-то окружавшим ее девочкам. Я начала думать, что Пенни, пожалуй, права, и Эбони на самом деле что-то замышляет. На одном из уроков я заметила, как она обменивается с записочками с «Этель Хэдлоу». «Недобрый» — это был знак, «недобрый». Кстати, Эбони даже не пыталась скрыть эту переписку, но учительница ничего и не сказала. Даже замечания не сделала. Ну, а я изо всех сил старалась быть примерной ученицей. Я слушала на уроках, можете себе представить? Сидела и слушала. И в тетрадку записывала. Такого за мной. Никогда не водилась. Нет, я, конечно, любила, например, вести дневник. Но, согласитесь, это же совершенно не одно и то же, что в тетради писать, правда? В дневнике я пишу то, что хочу, о том, что я думаю. А в тетрадь нужно записать то, чего требует какая-нибудь старая зануда, которой нужно, чтобы я запомнила какие-то цифры или даты. А зачем мне их запоминать, если я точно знаю, что они мне ни разу в жизни не понадобятся? Наконец, эти мучения закончились, мы поужинали, а затем отправились в свою комнату, осоловевшие от усталости и еды. Шли мы вместе с Ариадной и Мюриэл, а потом Эбони нашу команду догнала и бросила в сторону Мюриэл тяжелый мрачный взгляд. Та поежилась, как от холодного ветра, но Эбони бесшумно проплыла мимо нас и скрылась впереди. «Ты точно ничего не сделала, чтобы...» «Попасть внемилась к Кэббани?» — спросила Айви у Мюриэл. «Я очень удивилась. Обычно это я задаю подобные вопросы. В лоб, что называется. Она так держится, будто зуб на тебя имеет». «Ничего я ей не сделала, это точно!» — отрезала Мюриэл, но тут же понизила голос и уже другим, скорее, несердитым и печальным тоном добавила. «Просто она ненавидит меня. А почему, я не знаю». Мы подошли к комнате, где жила Эбони, и тут... Посреди коридора стоял котик. Молоденький, тощенький, черный как ночь, представляете? Котик окинул нас взглядом круглых янтарных глаз, презрительно фыркнул, выгнув спинку, и проскользнул в приоткрытую дверь комнаты Эбони. «Ничего себе!» — выдохнула Ариадна. «Девочки, что это было?» — спросила я. «Это был знак», — мрачно ответила Мюриэл. «Очень зловещий знак».